«А девушка? А девушка в безопасном месте. На площади было много полицейских, а мы не собираемся рисковать. Теперь дайте мне браслет, и я вам обещаю, что вы увидите вашу девушку живой. Я вам ничего не дам, если ее не увижу. Как хотите. Если не отдадите по-хорошему, будет по-плохому». Фернандо почувствовал, что ему в бок уперлось острие кинжала. — Крикнешь, воткну его в тебя, — с угрозой сказал второй мужчина. Они подхватили Фернандо под руки и повели к одной из примерочных, не привлекая внимания окружающих. Затем они закрылись в пустой кабинке. Фернандо пришел в ужас, представляя, что может случиться, и закричал, призывая на помощь. Второй мужчина ударил его по голове рукояткой револьвера. Фернандо потерял сознание. — Господин Луэнго! Господин Луэнго, очнитесь! Фернандо медленно открыл глаза, у него сильно болела голова. Он лежал на полу в примерочной, а рядом с ним стояли трое мужчин. Из-за их спин выглядывали несколько испуганных продавщиц. Быстро собиралась толпа любопытных, пытавшихся заглянуть в примерочную. Лицо одного из мужчин показалось Фернандо очень знакомым, но он не мог вспомнить, где его видел. — Попробуйте поднять его, но медленно его сильно ударили. — Я главный инспектор Фрага. «Помните, мы встречались в Сеговии, в мастерской вашей сестры?» Фернандо инстинктивно поднес руку к внутреннему карману пиджака, чтобы нащупать браслет. Его не было. Мужчина заметил движение Фернандо. Он знал, что обещали Фернандо за браслет. «Вы взяли тех, кто это сделал?» — спросил Фернандо. «К сожалению, они от нас ускользнули. Здесь всегда слишком много народу. Нам было очень сложно за вами следить». Вас обнаружила одна из покупательниц, которая зашла в примерочную. Фернандо еще не очень ясно мыслил, но тем не менее пытался понять, что здесь делает этот полицейский. А вы что здесь делаете, инспектор? Все очень просто. Я пытаюсь вас защитить и схватить похитителей. Это обычная работа полиции. Как вы узнали, что речь идет о похищении? Нам позвонила ваша подруга Лючи Херера, и предупредила нас. Поверьте, мы приняли все меры, чтобы задержать их, но то, что вы встретились с ними в универсаме, помешало арестовать их. Фернандо охватила непреодолимая ярость. Полицейский попытался убедить его, что Лючия поступило правильно, но Фернандо было ясно одно. Моника оставалась в руках похитителей, которые знали, что полиция в курсе всего, и это могло еще более осложнить и без того непростую ситуацию». Инспектор предложил отвезти Фернандо домой, чтобы он окончательно пришел в себя после пережитого стресса и поговорил с Паулой, но сначала они решили заехать в больницу, чтобы Фернандо осмотрели врачи. Они вышли из универсама, пробираясь сквозь толпу любопытных. У Фернандо в руке был яркий носовой платок, весь пропитавшийся кровью, платок он прижимал к кровоточащей ране на голове. Фернандо сел в машину инспектора и, и оставил ключи от своей машины другому полицейскому, чтобы тот забрал ее с парковки и пригнал к его дому. По дороге инспектор взял у него показания. Наконец, машина подъехала к дому Фернандо в квартале Джеронимос, и портье, едва завидев их, кинулся к ним и обеспокоенно спросил, что произошло. Он сообщил, что около часа назад приехали родители Моники. Поднимаясь в лифте, Фернандо думал, как он объяснит им, что произошло, и чем он их успокоит. Ему ничего не приходило в голову. В эти минуты он впервые не на шутку испугался за жизнь Моники. Он с ужасом представил жуткую сцену, которую ему сейчас придется пережить. Познакомиться с родителями Моники в такой ситуации, да еще и в присутствии полицейского, это был не лучший вариант начала отношений. Он чувствовал себя крайне неуверенно и не знал, как ему себя вести. Он очень устал, чувствовал себя разбитым и сердился на Лючию. Старый лифт поднялся в мансарду, скрипя и щелкая, как обычно. Один из полицейских уставился куда-то между кнопками третьего и четвертого этажей, а второй разглядывал маленький рисунок, нацарапанный ключом на одной из стенок лифта. Третий смотрел на Фернандо с высоты своего роста, не спуская с него глаз. Фернандо чувствовал себя настолько подавленным, что ему хотелось выбежать на улицу, только чтобы его оставили одного. Он предпочел бы даже, чтобы его арестовали лишь бы избежать невыносимой сцены, ожидающей его дома. Когда лифт резко остановился, четверо мужчин, выйдя из него, увидели, что входная дверь квартиры приоткрыта. Фернандо решил, что Маноло сообщил через переговорное устройство об их приезде. Теперь уже пути назад не было. Фернандо сглотнул слюну и первым вошел в квартиру. Он громко поздоровался, чтобы все знали, что он пришел, и прошел в холл вместе с инспектором Фрагой и двумя его помощниками. Одним из них был тот же молодой полицейский, который расследовал инцидент в мастерской у Паулы. Тут же в дверях гостиной появились родители Моники, недавно приехавшие из Памплоны, и Паула. Она заговорила первой. — Это ужасно, Фэр. Мы все места себе не находили после твоего звонка. Паула увидела, что он очень неловко себя чувствует перед убитыми горем родителями Моники, и быстро отреагировала, представив их, Дон Габриэль и Донья Мария Гарсия, родители Моники. Фернандо сначала подошел к женщине, которая тут же обняла его и немедленно расплакалась. Потом он крепко пожал руку отцу Моники, всматриваясь в черты его лица. Было понятно, что Моника больше похожа на него, чем на мать. Паула тепло обняла Фернандо и дотронулась до раны на его голове, заклеенной пластырем. — Тебя сильно ударили? Фернандо ответил, что ничего серьезного нет, и, воспользовавшись моментом, пригласил всех пройти в гостиную. «И что вы теперь намерены делать, чтобы вернуть мою дочь?» — между рыданиями спросила мать Моники у полицейских. «Из описания похитителей, которые нам дал Фернандо, мы знаем, что они иностранцы, и один из них — палестинец», — ответил инспектор Фрага. «Паула?» — я сразу же его узнал, — вмешался Фернандо. Это был тот самый мужчина, который в прошлом месяце заказал известный тебе серебряный кинжал. Инспектор Фрага предположил, что похитители — те же самые люди, которые вломились в магазин Пауэ. В магазине были обнаружены отпечатки пальцев одного из грабителей, и с помощью Интерпола удалось установить его личность. Речь шла о женщине-израильтянке. Ракель Нахоем, преподавателя античной истории в Еврейском университете в Иерусалиме, что крайне удивило полицейских. Об остальных они еще ничего не знали, но подозревали, что среди них был испанец, который помог им скрыться. Инспектор сделал паузу, чтобы всмотреться в лица присутствующих, и продолжал рассказывать. Он сообщил, что уже объявлен розыск этой женщины и палестинца. Правда, у них был всего лишь фоторобот палестинца, составленный по описанию, которое им дал Фернандо. «Что касается вашей дочери...» — Фрага посмотрел на мать Моники... Я думаю, что теперь, когда браслет находится у них в руках, вопрос снимется. Я уверен, что они и магазин взломали именно в поисках браслета. Инспектор поочередно просверлил взглядом Фернандо и Паулу, не скрывая своего неодобрения по поводу того, что ему своевременно не сообщили о существовании браслета. — А моя дочь? Что будет с моей дочерью? — настаивала Донья Мария, — Полицейский приводил различные доводы, основываясь на скудной информации, которой располагал, уверяя женщину, что ее дочь в скором времени освободят. Он уверил ее, что принял все необходимые меры, чтобы быстро разрешить это дело. С самого начала было поставлено в известность руководство полиции Мадрида, а также все государственные органы безопасности. Существовал особый приказ о розыске похитителей, все выходы из Мадрида контролировались. Хотя инспектор Фрага работал в Сегове, Дело было поручено ему, а с ним сотрудничали коллеги из Мадрида. Он ясно дал понять, что в данной ситуации действует достаточно оперативно, и, чтобы немного успокоить женщину, сказал ей, что, как правило, когда похитители получают требуемое, они освобождают заложника. Инспектор предположил, что в этом случае они наверняка захотят выждать какое-то время, пока не ослабнет активность полиции. — Чем мы можем вам помочь? — спросил Фернандо. Пока ничем, почти ничем, разумеется, если вы вспомните какие-нибудь подробности о человеке, который заказал вам кинжал, вы должны будете нам сообщить. Но я уже вам говорил, что в подобных случаях, к сожалению, единственное, что остается, это ждать, пока я вспомнил, прервал его Фернандо. Когда он приходил ко мне в магазин, он оставил нечто вроде визитки с текстом Который я должен был выгравировать, я думаю, что на визитке остались отпечатки пальцев». «Отлично! Это как раз то, что нам нужно!» Инспектор включил свою рацию и распорядился, чтобы его сотрудник немедленно отправился в ювелирный магазин Луэнго. «Я думаю, что должен поехать туда», — сказал Фернандо. «Я не помню, куда дел визитку. Возможно, ее куда-то положила Моника, но тогда, разумеется, мать, услышав имя дочери, снова разрыдалась».